Часть третья. Глава двадцать первая. Они приземлились в Марракеше. Раздался сильный глухой удар, и их резко занесло влево. Путешествие длилось уже больше шестнадцати часов. Из Нью-Йорка в Лиссабон, из Лиссабона в Марракеш. Хелен летела бизнес-классом, а место Флоренс находилось в салоне эконом-класса. Когда самолёт выруливал к терминалу, невысокий араб, сидевший рядом с Флоренс, повернулся к ней и сказал «Видите, какой ветер?». Он перегнулся через неё и прижал ухоженный палец к окну. «Это шарги. Он дует из сахара. Но так рано обычно не приходит». «И что он делает?» «Приносит жару и пыль». Он улыбнулся. «И беду, как сказала бы моя бабушка». Самолёт остановился на некотором расстоянии от терминала, к нему подкатили шаткий трап. Как только Флоренс сошла на землю, Она сразу почувствовала то, о чём говорил сосед — Шерги. Ветер отчаянно трепал её волосы, то и дело попадавшие в рот. К его завыванию присоединился гул остановленных двигателей. От внезапной жары и шума Флоренс чувствовала себя совершенно потерянной. Хелен же, наоборот, была скорее воодушевлена этими горячими, яростными порывами. Её глаза горели, и она улыбалась Флоренс какой-то дикой улыбкой. «Бунжух лавантюх!» — крикнула она. На взлётно-посадочной полосе двое мужчин в камуфляже, в зелёных беретах и с автоматами в руках, со скучающим видом следили за вереницей пассажиров. Терминалов было два. Справа располагалось старое двухэтажное здание розового цвета с покосившейся вывеской «Аэропорт Маракеш-Минара» на французском и арабском. Рядом стояла новая сверкающая белая конструкция, похожая на стол изыкеи, с фасадом, украшенным латунной чеканкой. Их провели во второе здание интерьер которого с калейдоскопом ковров и блестящих поверхностей мог принадлежать любому конгресс-центру в центральной части США. Флоренс была разочарована. Она ожидала чего-то более экзотического. До прибытия в аэропорт Кеннеди они с Хелен еще ни разу не появлялись на людях вместе. Именно там Флоренс впервые столкнулась с физическим проявлением нетерпеливости и жесткости, к которым уже привыкла в характере своего босса. Та шла напролом, раскидывая окружающих, а Флоренс изо всех сил старалась не отставать. По правде говоря, она была только рада вжиться в роль послушной воспитанницы и устроить себе небольшую передышку. Сосредоточив взгляд на спине Хелен, она отключилась от всего остального. В аэропорту они быстро оказались впереди толпы пассажиров прибывшего рейса. Но в зале таможенного досмотра их ждала длинная извивающаяся очередь, в которую выстроились сотни людей. Она то сужалась, то расширялась там, где стояли семьи с детьми и туристические группы, и становилась похожа на змею, проглотившую сразу несколько мышей целиком. Увидев эту картину, Хелен резко остановилась, затем изменила курс и устремилась к женщине в форме. «Я беременна», — сказала она ей по-английски, без каких-либо дальнейших объяснений. Женщина бросила беглый взгляд на плоский живот Хелен и произнесла. «Да, конечно». Она подвела их к маленькой очереди из шести или семи человек с детскими и инвалидными колясками и костылями. Флоренс обернулась назад, на тех, кому предстояло ждать еще час, а может, два. Она была рада, что ее нет среди них. Ей больше не хотелось, чтобы ее планам мешала банальная привычка следовать правилам. Теперь это казалось ей чем-то плебейским и жалким. Флоренс заранее заказала трансфер в отель, и водитель ждал их в зоне выдачи багажа, держа в руках табличку с надписью как, На нём была длинная пыльная туника поверх чёрных джинсов и кроссовки рибок. Он представился, его звали Хамза, и вывел их на улицу к стоящему на парковке Фиату, последней модели. Флоренс снова почувствовала разочарование. Хотя чего она, собственно, ожидала? Верблюда? Они летели по ровным современным дорогам, мимо освещенных рекламных счетов, многие из которых были на английском, по идеальным круговым перекрёсткам с ухоженными цветочными клумбами. По пути мелькали большие яркие здания с неоновой рекламой и причудливыми фонтанами. Всё это очень напоминало Лас-Вегас. Наконец, они подъехали к крепостной стене, окружавшей Медину, старый город, и перед ними предстал тот Маракеш, какой обычно описывают в путеводителях. Хамза рассказал, что стена была возведена ещё в двенадцатом веке. Полуденное солнце освещало глину теплого охристого оттенка. В стене виднелись многочисленные отверстия, некоторые были забиты деревянными заглушками. Флоренс читала, что Маракеш известен как Красный город, потому что его здания первоначально были сооружены из красноватой глины с окрестных равнин, а позже власти потребовали, чтобы новые постройки имели такой же цвет. На территорию старого города они въехали через Бап-эль-Джит, одни из самых людных ворот и оказались возле высокого минарета мечети Аль-Кутубия, украшенного великолепной резьбой. Увенчанный шпилем с четырьмя позолоченными шарами, он был виден из любой части города. Как уже успела выяснить Флоренс, построенную в XII веке первую мечеть снесли и перестроили, поскольку изначально она была недостаточно точно ориентирована на Мекку. Их отель находился где-то поблизости. В отличие от современных автострад... За пределами Медины здесь, на дорогах, царил настоящий хаос. Но машины, ослы, конные повозки и мопеды как-то умудрялись двигаться без происшествий. Флоренс выглянула из окна. Здания вокруг обладали особенной утонченной красотой, совершенно несвойственной постройкам во Флориде или даже в Нью-Йорке. Резной орнамент и красочная изразцовая плитка выглядели потрясающе, и можно было только догадываться, какого кропотливого труда стоило их изготовление. Но Флоренс была так очарована всем этим волшебством, что о практических вопросах предпочла не задумываться. Пальмы отбрасывали колышущиеся тени на фасады. Проехав по старому городу минут десять, Хамза остановился на оживлённом перекрёстке и припарковал машину. «Что вы делаете?» — спросила Флоренс. «Мы приехали», — сообщил он. Флоренс огляделась. По дороге они проехали несколько живописных улочек, но это выглядело иначе. Из ресторана на углу гремела музыка. В соседнем магазине продавались шины и аккумуляторы. Около дюжины мужчин сидели на белых пластиковых стульях на обочине. Назвать её тротуаром было бы преувеличением. «Мило», — безучастно сказала Хелен. «Нет», — Флоренс помотала головой, — «нет». Она развернула распечатку брони отеля и снова показала её Хамзе. Отель она выбрала после многочасовых поисков. По информации на TripAdvisor, Это был уединённый оазис, наполненный местным колоритом. «Риад Бельса», — уточнила она, — «уединённый оазис, наполненный местным колоритом». «Да», — согласился Хамза, — «это очень хороший отель». Он вышел из машины, открыл багажник и передал их сумки стоящим рядом высокому худому мужчине. Тот, в свою очередь, бросил их в большую тележку и начал толкать её к узкой плохо освещенной дорожке. «Подождите!» Флоренс тщетно пыталась его остановить. «На машине дальше не проехать», — объяснил Хамза. «Этот человек доведёт вас до места». «Что-то тут не так», — тихо сказала Флоренс, обращаясь к Хелен. Да, пожалуй, плечами роясь в бумажнике в поисках чаевых для Хамзы. «Я уверена, что всё в порядке. На его форме было название отеля». Флоренс неохотно последовала за ней по мрачному проходу. «Не думаю, что это хорошая идея». — прошептала она. — Послушай, паника — это пустая трата сил. Они шли по лабиринту вслед за человеком с тележкой. За каждым поворотом открывался ещё один тусклый пустой переулок, если не считать пары тощих кошек, крадущихся вдоль стен. Флоренс искала глазами таблички с названиями улиц и номерами домов, но они, похоже, вообще никак не обозначались. Выбраться отсюда им будет просто невозможно. В этот момент со стороны мечети Аль-Кутубия раздался призыв к намазу. Флоренс он напомнил жалобный стон или плач. Она взглянула вверх, но поняла, что не увидит минарет. Стены здесь были слишком высокие и располагались очень близко друг к другу. Наконец они свернули в тупик и увидели деревянную дверь с искусной резьбой и золотистой табличкой, сообщавшей, что это и есть Риад Бельса. Флоренс узнала вход по фотографиям в интернете. Мужчина постучал большим бронзовым кольцом и дверь открыла улыбающаяся грузная женщина в платке. Она тепло поприветствовала их, произнеся «Салам алейкум, добрый день, бьям веню» и провела через маленький дворик во двор побольше. Посередине журчал фонтан, рядом раскинули пышные ветви цитрусовые и гранатовые деревья. Полы стены были выложены чёрной, красной и зелёной плиткой. Она усадила их за столик, скрытый под виноградной лозой, и вернулась с тарелкой фиников и двумя маленькими стаканчиками молока с апельсиновым ароматом. Флоренс почувствовала облегчение и огляделась. Вскоре появился мужчина в костюме тройки и сел рядом с ними. «Добрый день», — сказал он по-английски с британским акцентом. Его черные блестящие волосы были тщательно зачесаны. «Добро пожаловать в ряд Бельса. Брахим, управляющий». Он спросил их, откуда они и когда ехали. Затем сказал. «Прошу прощения, но давайте перейдём к формальностям, если не возражаете, чтобы вы могли наслаждаться своим визитом, ни о чём не беспокоясь». Он передал через стол два листка бумаги. «Нам нужна информация для полиции. Они требуют, чтобы мы подавали сведения о новых гостях. Мы позволили себе заполнить большую часть по информации из вашей брони, но вам нужно добавить свою профессию и поставить подпись здесь и здесь». Флоренс внимательно посмотрела на свой бланк. На нём была надпись «Бюллетон индивидуэль д'отель». Её имя, адрес и номер паспорта были уже вписаны. «Могу я спросить, кем вы работаете?» — поинтересовался Брахим. Хелен и Флоренс ответили одновременно писателем и ассистентом. «Ассистент — это замечательно», — сказал он, кивая на Флоренс. «Но, пожалуйста», — обратился он к Хелен, — «не надо указывать писатель. Полиция заинтересуется». Они подумают, что вы пишете политические статьи или что-то нелестное о нашей стране. Попросит нас рассказать, где вы были, что фотографировали. Это станет такой головной болью, уверяю вас. Прошу, просто напишите «продажи» или «управляющий». Так будет лучше. Хелен, похоже, обрадовалась перспективе разыграть комедию. «Управляющий, а дальше?» — спросила она. «Чем я управляю? Производством?» «Просто управляющий. Этого достаточно» спокойно ответил Брахим. В основном мы производим винты, продолжала Хелен с азартом, для лодочных моторов. На самом деле для всех морских судов. То, на чем вы можете плыть, мы приводим в движение с помощью винтов. Надо будет поработать над слоганом. Что скажешь, Флоренс? Флоренс неуверенно улыбнулась. Она не привыкла видеть Хелен в таком игривом настроении. Управляющего будет достаточно, повторил Брахим. «А вы, я вижу, здесь всего на одну ночь?» — спросил он, сверяясь со своим айпадом. Они кивнули. На следующий день они собирались ехать на запад, в Симат. «В таком случае могу я предложить вам программу для недолгого пребывания у нас? Эль-Бадзи бади разрушенный дворец недалеко отсюда. Великолепное место. Его стоит посетить. И, конечно, прогуляться по базарам. Мы будем рады предоставить вам список самых уважаемых продавцов. Кожа, украшения, всё, что захотите. — Возможно, засомневалась Хелен. То, что она не любит, когда кто-то навязывает ей планы, Флоренс поняла, когда предложила сделать крюк к Атласским горам по пути к побережью. Несколько секунд Хелен молча смотрела на неё, а после неловкой паузы просто вышла из комнаты. «Уверяю вас, мадам, это совершенно безопасно», — Брахим по-своему расценил сдержанную реакцию Хелен. «На базарах десятки полицейских в штатском. Их задача — защищать туристов». Они могут изображать пьяных, нищих, прислоняться к зданиям, сидеть на земле, но если что-то заметят, тут же придут на помощь. Он громко хлопнул в ладоши, и звук эхом разнёсся по двору. Флоренс удивлённо приподняла брови. «Неужели?» «О, да! В марракеше все притворяются кем-то, кем они не являются», — добавил он, подмигнув. «Думаю, мы сейчас пойдём к себе», — объявила Хелен, вставая. Внезапно она как будто потеряла ко всему интерес. Флоренс пришлось напомнить себе, что опыт поездок за границу у Хелен не богаче, чем у неё самой. В Маракеше было начало пятого, и они не спали уже больше двадцати часов. Конечно, любопытно посмотреть город, но усталость и смена часовых поясов брали своё. «Конечно, мадам». Брахим повёл их по винтовой лестнице на второй этаж. «Это традиционный марокканский ряд», — объяснил он построен вокруг патио с садом». Поднявшись, Флоренс подошла к кованым перилам и взглянула вниз на внутренний дворик, освещенный полуденным солнцем. Их с Хелен комнаты выходили окнами друг на друга. Сначала они остановились у номера Хелен и договорились спуститься всем к ужину. Потом Брахим проводил Флоренс в ее комнату. Проходя сквозь арочный проем, она заметила скобу на деревянной двери и такую же на дверном косяке. Через них запросто можно было просунуть прут или швабру, чтобы закрыть того, кто внутри. Она на мгновение задумалась, для чего предназначалась такая конструкция, но сил размышлять об этом не было. Ей хотелось только спать, а если кому-то и понадобится ее запереть, пусть забирает.